Глава 10. Секция по воровству в действии. С этого момента для нас Трестовые операции стали менее запутанными. Постоянно изучая различные секретные сообщения между членами и подслушивая заседания совета судьи Танера, мы пришли к пониманию политических планов организации и в конечном счёте к пониманию шифра, который они использовали при обсуждении особо деликатных вопросов. Перед предстоящим конгрессом манипуляторы разделили членов на тех, кого уже можно было контролировать, на тех, на кого можно было положиться, чтобы они естественным образом поддерживали предложение доверия, и на тех, кто выступал против них по убеждению, и кого можно было бы победить только аргументами или косвенными методами. Таким образом, в нынешнем виде у Чендлера было абсолютное рабочее большинство. Но у него были тщательно продуманные планы по увеличению своего перевеса до окончания сессии. С самого начала не предполагалось никаких насильственных революционных мер. Они должны были начаться с незначительных и с виду безобидных изменений законов, которые в последние годы препятствовали хищническим деловым интересам, добавив неожиданные дополнения, которые облегчили бы тайные преступления и затруднили осуждение сделавших их. За этим должна была последовать компания хитрой пропаганды, которая в конечном итоге заставила бы народную волю снисходительно отнестись к полной отмене этих стесняющих жуликов и воров законов. В более узкой уголовной сфере они были направлены на либерализацию законов, регулирующих освобождение заключённых из мест лишения свободы. Они также спланировали тщательно продуманную кампанию по постепенному заполнению судов всех инстанций с судьями, находящимися под контролем криминального треста. Короче говоря, нация в целом находилась под полным правлением криминальной олигархии, которая собиралась ограбить ее так искусно, что самодовольная публика платила дань, даже не осознавая, что ее эксплуатируют. Только сейчас мы в полной мере осознали чрезвычайную трудность задачи разоблачения. Тем не менее, мы ни в коей мере не были обескуражены. Присли взялся за эту задачу со всем рвением крестоносца древности. Я нашёл его энтузиазм заразительным. Какие эмоции скрывались за зелёным козырьком молчаливый мисс Тимсон, способный и добросовестный секретарь профессора Флэкнера, я мог только догадываться. Но я заметил, что она следила за каждым движением Присли своим застенчивым, косым взглядом и быстро поддерживала любое его предложение. Что касается самого Флекнера, то по мере продолжения нашего расследования его поведение становилось всё более холодным и незаинтересованным. В то время мне становилось всё более очевидным, что его интерес ко всему этому делу начался и закончился надеждой найти тайник с сокровищами Тантала. На какое-то время мы больше не продвигались в этом направлении. Затем, чуть больше месяца спустя после нашего последнего фиаско, мы снова наткнулись на горячий след. Во время одного из заседаний совета судья Танера мы получили первый намёк на то, что секция по воровству криминального треста вот-вот начнёт действовать после долгого периода затишья. Судья, как обычно, позвонил Чандлеру, чтобы дать свой отчёт и получить инструкции. А теперь раздался хриплый шёпот голоса сверху. Ваши мальчики внизу могут снова немного поразовлечься. Нам нужны двое. На этот раз никакой огласки. Хорошо, согласился судья. Секция разрабатывает несколько хороших перспективных операций. Я думаю, они смогут сделать это на одном дыхании. Чендлер повесил трубку, и Тайнер повернул кольцо, соединяющее его с подземным местом встречи. «Дайте мне семьдесят два», — приказал он, и вскоре он разговаривал с высоким коренастым парнем, чье лицо под черной маской могло быть лицом главного сантехника. «На этот раз мы хотим двоих», — распорядился судья. «Ты можешь сделать это за один подход и без огласки?» «Могу», — быстро ответил другой. «У меня все подготовлено. Могу закончить примерно через две недели». «Очень хорошо. Приступайте к этому немедленно». Судья повесил трубку и вернулся к своим товарищам за столом. «Для вашего понимания», — обратился он к Винтеру, — «я объясню, что два миллиона долларов вот-вот будут добавлены в резервный фонд организации из хранилищ одного из наших ведущих банков, и дело будет сделано так, что, скорее всего, сотрудники банка никогда не обнаружат их потери». «Но как? Я не понимаю», — воскликнул Винтер. «Это все, что я могу вам сказать, потому что это все, что я знаю». ответил судья: "Это всё, что я хочу знать. Помните, что я говорил о любопытстве. Если бы я случайно узнал больше, чем положено, у меня было бы не больше иммунитета к смертельной болезни или внезапному несчастному случаю, чем у двух заблудших джентльменов, о которых я вам рассказывал". Тем временем мы следили за передвижениями номера 72, которого Танер только что инструктировал. Он быстро прошёл сквозь толпу и выделил две другие фигуры в чёрных одеждах и масках, номера 116 и 297, касаясь локтя каждого, когда он проходил мимо. Он прошёл в один из небольших конференц-залов, примыкающих к главному клубному залу, и через несколько минут те двое, которым он небрежно подал знак, присоединились к нему и закрыли дверь. "Начинается большая работа", объявил номер 72. Фальшивый материал готов? Я доставлю его на склад за 12 часов, ответил номер 116. Можете ли вы начать раскопки сегодня вечером? спросил номер 72 у 297. В течение 2 часов. Я оставил там фургон с инструментами и достаточно места для породы. Хорошо, приступайте к делу, одобрил номер 72. Сообщите номеру 116 в течение 12 часов, когда работа будет завершена. Мы можем сделать это примерно в пятницу вечером, решил номер 297, выходя. Мы держали этого джентльмена Диггера на экране и сразу же начали наблюдать за интересными событиями. В несколько мгновений он расхаживал по главному залу, время от времени небрежно толкая локтем кого-нибудь из компании, пока таким образом не подал тайное уведомление шестерым своим коллегам. Каждый вызванный мужчина, ненавищавшего, удалился. И вскоре все шестеро оказались на улице в одежде обычных граждан. Они не обращали друг на друга никакого внимания, но разошлись каждый своим путём, направляясь по домам. Все они были хорошо одетыми, презентабельно выглядящими молодыми парнями, похожими на студентов или молодых специалистов. Чуть позже за ними последовал номер 297, пожилой мужчина, похожий на преуспевающего подрядчика. Он проследовал на парковку перед кафе Риккадуна, сел в мощный лимузин и повернул на юг. Проехав немного по авеню, он внезапно направил шофёра к обочине и окликнул джентльмена, который неторопливо шёл в том же направлении. Привет, Джон, приветливо позвал он, распахивая дверцу машины. Давай я тебя подвезу. Без проблем, спасибо, ответил другой, подняв глаза с явным удивлением, а затем, похоже, узнал друга. Он был одним из шести помощников, которые покинули подпольный клуб после того, как им подал сигнал номер 297. Машина свернула за следующий угол и проехала квартал, пока владелец, выглянув в заднее окно, не убедился, что за ним никто не следует. Затем они свернули обратно на авеню и кварталом ниже подобрали ещё одного из шести помощников. Это повторялось до тех пор, пока все шестеро не оказались на борту. Около первого часа ночи они пересекли 125-ю улицу на 7-ю авеню, на верхнем уровне улицы, которая, как обычно, была практически пустынна в это время ночи. На юго-западном углу в те дни стояло огромное здание главной международной трастовой компании, и когда лимузин свернул на 124-ю улицу позади этого здания, мы сразу догадались, что это было целью грабителей. Через дорогу от здания трастовой компании темнела пирамидальная громада склада. Ещё это был старый временный отель, который всё ещё цеплялся за нижний район города. Одноэтажный аркадный въезд для автомобилей втиснулся между стеной склада и этим этажом отеля. Тут машина свернула и остановилась перед входом в отель. Один из помощников номера 297 вышел из машины, когда из отеля вышел сонный швейцар. Одновременно лидер и его пятеро помощников, невидимые швейцарам, вышли с другой стороны автомобиля и встали скрытые кузовом. Мужчина, вышедший у входа в отель, передал свою сумку швейцару и повернулся к шоферу. Подождите, пока я получу сдачу на стойке регистрации, сказал он и вошёл вместе со швейцаром. В тот момент, когда дверь отеля закрылась, главарь банды диггеров снова полез в машину, достал еще один чемодан, открыл его и достал небольшой мощный огнеметный аппарат. Над пламя-гасителем он надел асбестовый колпак. А затем, держась в тени автомобиля, подошел к окну склада, которое было защищено тяжелыми стальными прутьями, глубоко вделанными в бетонную стену. Прижав к бетону конец бруска, он направил сопло и включил пламя. В мгновение око основания бара стало таким же рыхлым, как обычный песок. Повторив процесс на другом конце решётки, он вскоре смог выдернуть её. К тому времени, когда человек, вошедший в отель, вернулся с сдачей, три решётки были сняты. Тяжёлое окно и железные ставни за ними были открыты, и пятеро мужчин прокрались в темноту за ним. Номер 297 подождал, пока шестой человек не вернулся из отеля. Затем тихо свиснув ему, прокрался на склад вслед за своими людьми. Человек с наружи обошёл машину, подошёл к открытому окну, вернул решётки на место, шпателем из ящика с инструментами замазал их концы новым мягким бетоном, разгладил, замазал следы небольшим количеством краски из тюбика, вернул инструменты и, шипнув что-то шофёру, вернулся в отель и в номер, который он снял на ночь. Очевидно, его часть работы была закончена. Он сразу же лёг и через 5 минут уже храпел. Тем временем номер 297, находясь на складе, достал из своего набора инструментов новый оконный замок, заменил тот, который он сломал, и скрыл следы с помощью тюбика с краской. Затем шестеро мужчин на цыпочках бесшумно прошли через огромное здание, пока не услышали, как сторож идёт на обход. Спрятав своих людей в боковом проходе номер 297, скрылся за столбом, к которому был прикреплён один из автоматических часовых, кнопку которого сторож должен был нажимать раз в час. Когда сторож приблизился к часам, спрятавшийся мошенник достал из кармана маленький распылитель, задержал дыхание и распылил тонкий невидимый пар в лицо сторожу. Сначала казалось, что это не вызовет никакого эффекта. Мужчина нажал на кнопку и продолжил свой обход. Но по мере того, как он шёл, его шаги становились всё медленнее и тяжелее. Он добрался до маленького кабинета, где сидел между обходами, бросился в кресло и мгновение спустя уже крепко спал, растянувшись на столе. Менее чем за 15 минут они таким образом вывели в строй на ночь сторожей на каждом этаже. О чём думали эти ребята, проснувшись на следующее утро, у нас не было возможности узнать, да и времени размышлять на этот счёт не было. Поскольку один из банды мошенников позаботился о том, чтобы отбить время на часах, чтобы не было помех из районного полицейского участка, где регистрировались ежечасные отчёты, следует предположить, что каждый сторож думал, что он был единственным нарушителем режима, и что дружелюбный брат сторож обнаружил его бедственное положение и позаботился о нём для его послужного списка. Естественно, никто не осмелился задавать никаких вопросов. Во всяком случае, в тот момент, когда последний сторож заснул, диггеры поспешили к большому фургону, стоявшему вместе с другими на первом этаже. Подкатили его на одном из лифтов и спустились в подвал. Они за одним ходом вывели фургон из лифта к месту у передней фундаментной стены здания. Теперь они работали со скоростью, как после тщательной репетиции. Номер 297 выхватил из фургона ещё одно устройство для выдувания пламени, похожее на то, которое использовалось при проникновении в здание, и прожёг глубокую борозду на бетонном полу площадью около 4 квадратных футов. Затем из задней части фургона был выдвинут небольшой электрический кран, и этот блок настила был поднят и отложен в сторону. Затем над этим отверстием был поднят роторный электрический землеройный бур с четырёхметровым отверстием и присоединён к световому кабелю. От него в фургон был протянут сочленённый удлинённый жёлоб, по которому в фургон сбрасывались обломки от сверления. Когда они прекратили работу незадолго до рассвета, большой фургон был почти полон земли и измельчённых камней. а четырехфутовый туннель тянулся вниз под стеной фундамента и на несколько футов под улицей к зданию трастовой компании. Они убрали аппарат с глаз долой в туннель, заделали отверстие, загнали фургон обратно на место по лестнице, забрались на кучу земли и, поев бутербродов из корзины под сидением, спокойно отправились спать. Около девяти часов утра водитель явился в офис склада с надлежащими документами и увез в фургон. Через спустя содержимое было сброшено в одинокий ручей в лесном заповеднике округа Патнам. Во второй половине дня приехал ещё один фургон и остановился на ночь. Как только дневная группа уехала, номер 297 и его пятеро помощников вышли с фургона и снова принялись за работу. К нашему удивлению, они не обратили никакого внимания на сторожа. Мы были озадачены, пока не заметили, что состав сторожей полностью изменился. Всемогущий трест, очевидно, подставил своих людей. Таким образом, работа по бурению туннеля через улицу и под сводом трастовой компании была завершена менее чем за неделю, отведенную на эту работу. За сутки до ночи, назначенной для Великого Переворота, по обычным каналам было передано сообщение, и по заказу на особый сорт хлопка из фальшивомонетнической фабрики «Фолл Ривер» прибыл фургон с фальшивым золотом и бумажными деньгами. завёрнутыми в хлопковые рулоны на сумму 2 миллиона долларов и был сдан на хранение на складе на 124-й улице. В ту ночь номер 116 и группа помощников вышли из укрытия в этом фургоне, вскрыли туннель, перенесли поддельные миллионы в хранилище трастовой компании и заменили их эквивалентом в реальных деньгах, которые они привезли обратно и хранили в фургоне. На следующий день трастовая компания вела дела как обычно. Её сотрудникам в голову не приходило, что в её хранилищах покоятся 2 миллиона долларов в никчёмных фальшивых деньгах и что часть этой фальшивой валюты перекочевала через её офисы к клиентам. Тем временем, ближе к вечеру, фургон с грузом настоящего богатства с грохотом пересек северную городскую черту и въехал на холмы округа Патнем, направляясь к тайному убежищу сокровищ тантала.